«Ты веришь, что я знаю даже квартиру, где этот гад скрывается?» «Откуда?» — удивился Седок. «Была там!» — сквозь сжатые зубы выдавил я. Он посмотрел на меня и решил ни о чем не расспрашивать. Наверное, понял, что я не в том настроении, чтобы откровенничать на больные темы. «Ну, раз знаешь, веди!» — вместо вопроса предложил он. «Пошли!» — скомандовал я. Пятиэтажка времен застоя ничем не отличалась от многих других, таких же в нашем городе. Те же лавочки у подъезда те же пенсионеры на них. Люди радовались вечеру и, как следствие, окончанию дневной жары. Только для меня это была особая пятиэтажка, и такой она останется навсегда. Поскольку это был тот самый дом, где я очнулась после посещения квартиры Блинова. Мы поднялись на нужный этаж, и я вдавила звонок до упора. Минута тишины, и уже сержант, который был с нами, хотел повторить тоже. Но Седов остановил его, подняв руку и призывая к вниманию. — Ты уверен, что он дома? — Вели и до подъезда. А в какую квартиру он вошел? Здоровяк покосился на меня, не знаю. — уверенно Вопрос был адресован мне. Я молча кивнула. Без дальнейших разговоров Виктор просто вышиб ногой хлипкую дверь. — Всем на полу лежать! Это милиция! Краем глаза я успел заметить, как сержант вытащил на всякий случай оружие. Но сопротивление нам никто не спешил оказывать. Единственный человек, который был в квартире, настолько опешил от нашего штурма, что не только на пол лечь не успел, даже пиво из руки не выпустил. Аркашка Блинов. Собственной персоной, живой и здоровый, таращился на меня, будто я была привидением. Я не удержалась и влепила ему пощечину. Но даже это не привело его в чувство. Он только сделал глоток из бутылки и продолжал на меня смотреть круглыми глазами. Ситуация становилась комической. Пора было ставить точку. — ведь подожди меня в машине, — попросил я. Седовь меня не понял, пришлось объяснить. — Мне нужно с этим гадом поговорить. А если ты будешь присутствовать, то можешь услышать много неприятного. Я тебя знаю, ты не выдержишь и прибьешь гниду. А он мне пока живой нужен. — Мне уже сейчас хочется это сделать, — сквозь зубы процедил он, но просьбу выполнил. Как ни странно, весь гнев, вся злость внезапно куда-то делись, и я почувствовал себя опустошенный. Я взяла единственный стул, бывший в этой пародии на нормальное человеческое жилье, и села напротив блина. Поскольку он молчал, заговорил я. Я сразу не поверила, что тебя убила. Как ни была я расстроена, подавлена, но все же заметила на фотографиях несколько несоответствий. Слишком неестественная поза у убитого. Слишком много крови. Поди, ни одну бутылку кетчупа извели. Аркадий упорно молчал. Вы одного не учли. Безоговорочно подчиняться я в любом случае не стала бы. Мне единственное, что нужно было, увидеть тебя, поганец, живым и здоровым. Впрочем, здоровым не обязательно. К своей любвисти ради поправился я. Найча! Это было первое, что произнес блин А то, родной, что шантаж — уголовно наказуемое преступление. И я постараюсь, чтобы вы с Брюнетом ответили по полной программе. «Ха! Это все нужно доказать! А тебе вот что скажу. Ты сама влезла в это дерьмо, желая бабла заработать. Мы тоже хотели денег срубить. Ну и чем ты лучше нас? Просто ситуация лучше просчитала, вот и все». — Блин, не коси под идиота, — серьезно заметил я. — У тебя это плохо получается. — Что тебе от меня нужно? — спросил он. — Во-первых, я сейчас буду задавать вопросы, а ты на них честно отвечать. Повторю, честно. А уж от нашей беседы будет зависеть, что я с тобой сделаю дальше. — Ну, спрашивай. Я в который раз поразился в совершенной наглости этого человека. Ему бы молить меня о пощаде, клясться и божиться, что он только исполнял волю бренета. А он, ну, спрашивай, и пиво себя подтягивает. Ты убил Кушинского? Я еще в прошлый раз сказал, что не я, — пожал кричами музыкант. Тут же добавил, — если спросишь, знаю ли я, кто это сделал, то тоже нет. Если бы мы знали, то не нужно было бы затевать все это галиматью. В его словах была железная логика. — Хорошо, кроме известных мне людей, был ли кто, кто мог быть заинтересован в смерти Владимира Львовича? — Татьяна Александровна, — Брин не выдержал, хлопнулся по коленке и рассмеялся, — ты что думаешь, что Брюнет или я дети? Да если бы у нас хоть какие-то наметки были бы, нафиг ты нам нужна была бы. Женька просто объяснил бы тебе, что для тебя участие в этом деле закончилось. Я думаю, он сумел бы это сделать. Тебя припрягли только из-за того, что ты по уши залезла в эту историю и могла знать то, чего не знали ни я, ни он. Спрашивать больше было не о чем. Адрес Брюнета. Пожалуйста. Пожал плечами он и сказал адрес. Твой мобильник. Брин отдал то, что я потребовала Сиди в этом клоповнике, приказал я, и без моей команды носа не смей высовывать. Иначе я тебя на самом деле убью. Он также молча пожал плечами и вытащил из холодильника следующую бутылку пива. О чем я буду разговаривать с бронетом, я тоже не знала. Просто это была минута моего торжества. Тот момент, когда я опять из дичи превратилась в охотника. Ну и, во-вторых, нужно было забрать свой ствол. Нечего ему валяться, у кого попало. — Поговорила, — слабо улыбнулся Седов. — Еще не до конца оставила на потом, — мрачно отозвалась я. — Живой хоть? — Живее некуда. — Я так понимаю, машинами можно обратно меняться? — Вполне, — согласился я с ним. Они с сержантом сели в Опель, я в девятку. Мы выехали на одну из главных улиц города и покатили в общем потоке вдоль Волги. Для того, чтобы добраться до заводского района, нам понадобилось около получаса. — А ты уверена, что он дома? — поинтересовался Седов, когда мы остановились у дома, указанного мне блином. Ответить я не успела, поскольку в разговоре мешался сержант. — за Сдается они, и первые! — он кивнул в сторону подъезда. У подъезда стоял милицейский газик. — Может, не по нашему грешнику? — буркнул Виктор. Я не стала гадать и двинулась к подъезду. Остальные последовали за мной. Интуиция подсказывала, что сюрпризы на сегодня еще не закончились. Действительно, около нужной двери нас ждал участковый, который с непонимающим видом уставился на нашу троицу. Виктор предъявил свое удостоверение, и участковый стал не понимать еще больше. — А вы? Это все, что он нам сказал, внимательно рассмотрев удостоверение сотрудника милиции Седова. — Так, старшой, давай не будем гадать, — не стал тянуть ситуацию Виктор. — Я объясню первый. По нашим данным, за этой дверью живет Евгений Олегович Стуков, известный так же, как Брюнет. Мы пришли по его душу. Он у нас, кажется, по одному делу проходит. А нам в участок жильцы дом позвонили, точнее соседи, указанного вами гражданина, позвонили в опорный пункт по поводу оружейной стрельбы по указанному адресу. Отрапортовав, участковый вновь почувствовал свою значимость и непоколебимую уверенность в правильности присутствия по указанному адресу. — Ну и что? — полюбопытствовал Виктор. — Не открывает никто, — развел руками участковый. Чтобы проверить справедливости его слов, я вдавила кнопку звонка. Тишина была мне ответом. Что делать-то будем? Это опять проявил инициативу Седов. Сейчас я достала сотовой и набрала номер Брюнета. Подождала, затем объявила всем. Трубка включена, но ее никто не берет. Мы, как по команде, все вчетвером уставились на тайзеровскую металлическую дверь. — М-да, такую пинком не откроешь, — подумал я. Участковый почесал голову и позвонил в дверь по соседству. Там словно того и ждали. Дверь открылась, и появилась хитрая женская мордашка. Женщину можно было бы назвать симпатичной, если бы она перестала близоруко щуриться и совершенно не к месту, так ехидненько улыбаться. — Здравствуйте, милиция! — строго объявил участковый. — Это вы нам звонили? — Вообще-то, мама звонила, но я тоже в квартире была, когда стреляли. — А почему вы решили, что это именно стреляли? — встрял в разговор Седов. — Потому что стреляли, — безрепляционно объявила женщина. Она уже встала в стойку, и спорить с ней было бесполезно. Следователь сменил тактику. — Ну хорошо, просто расскажите, как все было, по порядку. Мы сидели на кухне, когда за стенкой кричать начали. Вообще-то сосед у нас человек тихий, да и дома его почти не бывает. Гости к нему тоже редко ходят, потому-то мы и удивились. А потом выстрелили, раз и сразу же второй. Я испугалась, к двери подбежала. Слышу у соседа дверь «бум» и кто-то вниз побежал. Честное слово, не вру. Я соседу звонить, никто дверь не открывает. Потом уж мама вам позвонила. Вот и все, собственно. Меня начали мучить нехорошие предчувствия. Старший лейтенант, вызывайте МЧС. Пусть дверь скрывают. Я на всякий случай спущусь, посмотрю машину брюнета. По-моему, я ее там видела. Так и есть. Седан стоял во дворе. Когда я поднялась обратно, участковый уже связывался с начальством.